Глава двадцать «Рад, что ты остался!» Феликс пожал руку Гилберту Теннесу. Грайден и не думал, что его друг уйдет, особенно перед таким сложным боем, но все же небольшое беспокойство оставалось. Но, к счастью, теперь есть на кого положиться. «Как же ты без меня?» У Гила настолько привычная ему серьезность, что она даже успокаивала. «Я так понимаю, что мы разделимся?» «Да?» Первый и второй батальон все же будут в центре. Нужны лучшие, чтобы остальная пехота не дрогнула, другие батальоны на флангах. Ты тоже в центре? Нет. Феликс почувствовал холодок внутри живота. Сэджин приказал, чтобы я находился на одном из флангов. Значит, опасается, что в центре ты можешь погибнуть. Да, это плохой исход. Слушай, если бы моя воля, я бы остался с тобой и... Феликс, ты командующий. Ты обязан прожить до конца боя и отдать приказы. Если ты должен быть на фланге, то и будь там. Мы удержим ублюдков, а вы сожмете их с флангов. Удачи, старина. Тебя она нужнее. Надеюсь, ты не ведешь себя так же трусливо при других капитанах и не ноешь? Не дождешься. Гилберт махнул рукой на прощание и ушел к своему батальону. Казалось, что когда к командиру вернулась его привычная серьезность, солдаты из второго заметно расслабились и повеселели. Изначально сэджен не хотел вообще, чтобы в центре оставался лес, но потом передумал. Может быть, та машина пророк посоветовала ему сделать так, может быть, он сам передумал. Но он на повышенных тонах запретил Феликсу оставаться в центре, и это тревожило Грайдена. Его место в центре, где он и должен командовать, как бы решил отец. «Назначь уже другого командира после битвы!» пожаловался капитан Эмиль. «Я в третий раз с тобой пришел, чтобы ты быстрее освоился, а не для того, чтобы командовать этими идиотами». Твали уже обратно во второй!» выкрикнул кто-то из солдат. «И уйду». Эмиль держал в руке флягу с вином так бережно, будто это его самое дорогое сокровище. «Победим ублюдков, выпью вино и пошлю вас всех в жопу!» «А мы тебя!» солдаты смеялись. «Ладно». «Хорош зубы скалить! Строится! Нас ждет лучшая работа в мире!» Шутки тут же кончились. Три батальона пехоты леса на правом фланге выстроились за деревянными укреплениями, полисадниками с бревен-рогатками. Не такие основательные препятствия для врага, как в центре, где целых три линии обороны, но достаточные, чтобы сдержать горцев, если они решатся на фланговый удар. А дальше под прикрытием деревьев стоит конница ветра под командованием Маграта. Они придут на помощь при необходимости. Рыцари Касы и огненная кавалерия Седжина ударят с другого фланга. Тяжелую конницу порядком потрепало в боях, но этих нескольких сотен всадников все равно достаточно для удара на ровном поле, которое теперь принадлежит им. Прохлаждаешься, Грайден?» – Кас остановил коня рядом. «Пока есть возможность», — Феликс сидел на корточках и рисовал план боя пальцем на песке. Кас сел рядом. «На словах все просто», — он показал пальцем направление главного удара, правда, в другую сторону, но Феликс не стал его поправлять. «Хотя, когда я увидел, сколько всего там ублюдков, начал сомневаться». «Зато хватит всем», — сказал Феликс, «особенно тебе». Каз засмеялся. Такие шутки он любил. В уголке рта блестела кровь. Костель опять прокусил губу в предвкушении боя. «Продавец-иголок сегодня напьется крови!» Он похлопал по рукоятке меча. «Кстати, может, хоть сейчас расскажешь, почему ты его так назвал?» «Нет». Каз перестал смеяться. «Никогда! Удачи, брат!» Он уехал, а Феликс занял свое место в середине квадрата из трех батальонов. Ростом он выше отца, так что не надо просить, чтобы его поднимали над головами остальных, это поле он видит прекрасно. Скоро там пройдет враг. Сэджин отложил книжку для записей. Почему именно сейчас, когда начнется битва, так и тянет изменить все планы, перестроить войска и расположение ловушек? Кажется, что план дерьмо и нужно срочно его переделывать. Поставить конницу в другое место, передвинуть пехоту, пушки выставить в поле, чтобы они без остановки обстреливали вход в долину. Но теперь уже никуда не деться. Машине план понравился, и это пугало. Сэджин помнил предостережение, что они разгромят врага, но все равно проиграют. «Опять боишься, трусливая маленькая девочка?» Бьорн усмехался, показывая жесты. «А ты разве нет?» Там же твой брат, в конце концов. Убил уже одного, убью и другого. Эти ублюдки мне не братью. Как знаешь, но все же их очень много. Сэджин опять полез в книжку. Может, еще не поздно отодвинуть полк со второй линии укреплений на первую? Нет, поздно. В первой линии стоят бочки с вонючей жидкостью, в которых ставлены фитили. Самым ответственным людям дан приказ поджигать и убираться оттуда. Если успеют, мало кто знает, насколько мощным может быть взрыв. Жаль, что Маград далеко, но у новоиспеченного командира ветра свои цели в бою. Алистер всеми силами отпирался от должности командира, говоря, что после боя уедет домой, но Седжин настоял на своем, и Маград принял его решение. Огненное, все, кто остался после тех битв, а также рыцари Каса скрываются за деревьями подальше от взора альбийской армии. Если конница врага пойдет с фланга, хотя пророк утверждал, что этого не будет, придется ее встретить и только потом атаковать с фланга. Сэджин заставил всех садников выучить, где находятся ловушки, но сомневался, что остатки рыцарей и конных сержантов касса послушаются. С другой стороны, Дренлик обещал, что лично позаботится об этом вопросе и вряд ли кто-то захочет спорить с будущим Марграфом. Вот и он сам подъехал ближе, сплевывая кровь из прокушенной губы, и молча остановил коня рядом. «Твой план – дерьмо!» – сказал он с привычной наглой ухмылкой. «Я знаю!» – Сэджин сжал по воде крепче, чтобы не было видно, как трясутся руки. «Эй, это я в шутку сказал! Что, серьезно так плохо?» «Не знаю, но все может пойти...» «Если ты сейчас не возьмешь себя в руки, я забираю командование назад. Уверен, тебе это не понравится. Так что еще раз, все серьезно?» «Да, но мы справимся». «Вот и хорошо. Представляю, что бы случилось, если бы нас услышали простые солдаты. Это как тогда, когда я скакал к своим полкам, и они подумали, что я убегаю из боя, и сбежали сами». Каз захохотал, и Сэджин с ним, хотя и не собирался. «Осталась сущая ерунда — победить!» Дренлик вытащил меч и поморщился при виде вмятин на кромке. «Все некогда было заточить, ну да ладно. А что бы сделал золотодержец, если бы командовал сам?» «Хороший вопрос. Вряд ли бы он довел до этого. Он не обороняется, он всегда атакует». «Наверняка. А еще он...» Каз замолчал, услышав трубы, а следом за ними выстрелили пушки на холме. «Все две...» Остальные фальшивые только дымили. «И сколько у нас времени?» – спросил Дренлик. «Мы сможем удерживать вход в долину часа три. За это время враг выдохнется, а потом его начинают обстреливать со всех сторон из пушек». Сэджин так много думал об этом плане, что он снился сегодня ночью. «Тогда враг разделится и...» «Значит, у нас есть три часа. Это он тебе сказал?» «Да. А тем временем мы...» Выстрелили пушки из замка, направленные на вход в долину. Даже без подзорной трубы видно, как люди оттуда отступают, хотя, правильнее будет сказать, бегут. Но их преследовала легкая кавалерия. «Они уже прорвались», — пробормотал Сэджин. «Теперь у нас нет трех часов. Ха, тем проще. А сколько, по-твоему, продержится тот холм с фальшивыми пушками?» «Должен хотя бы...» Сэджин едва разложил подзорную трубу, так сильно тряслись руки. Бой на холме уже шел. «Как они туда забрались? Там же отвесная стена под обстрелом. Они должны были...» «Горцы?» – Кас пожал плечами. «Мы их недооценили. Дальше что? Артиллеристы должны поджечь бочки и порох». Сэджин продолжал смотреть на бой. Войска Альбы входили в долину с таким напором, будто река прорвала «Дамбу». Огромная черная масса растекалась по свободному пространству, занимая собой все. Часть шла на холм с фальшивыми пушками и огромной древней вышкой, остальные, их большинство, устремились в долину. Да, многие гибнут в ловушках, но с таким количеством для них это все равно, что плевок. Еще часть вражеского войска, кажется, нордеры, сразу же шли к замку и монастырю. Пушки стреляли так часто, что стены скрывались в дыму. «Что теперь?» «Ждем», — сказал Сэджин. Две пушки на холме выстрелили всего по разу. Видно, как артиллеристы пытаются забить гвоздями запальное отверстие, но они просто не успели. Если бы горцы не забрались с той стороны холма, был бы шанс испортить орудие, но на пушкарей напали раньше. «Ну а теперь что?» — спросил Касс. Сэджин не ответил. Все уже пошло не так, как он думал. Нил Райс, старший артиллерист из Эндлерейна, лежал на животе, пытаясь спрятать от врага то, что он не должен увидеть раньше времени. Главное, чтобы это не залила кровь. Дышать было почти невозможно. В груди торчала древка стрелы. При каждом вдохе Райс чуть не терял сознание, но держался. Варвары отбросили все горящее как можно дальше от мешков с порохом и бочек из замка. Теперь все кончено. Не получилось продержаться и пяти минут. Грудь горела огнем, но Нил Райс изо всех сил пытался держаться. Осталось чуть-чуть. «Что у тебя есть?» Кто-то ногой перевернул его на спину, и Райс так сжал зубы от боли, что они скрипнули. Наконечник стрелы задел землю. Варвар грязным пальцем проверил зубы Нила и заулыбался. «Золото!» Он приготовил молоточек из убила. «У меня?» Прохрипел Рай. «Есть еще подарок для тебя». Разрисованное лицо варвара вытянулось в изумлении, когда Нил передал ему маленькую пороховую бомбу с почти догоревшим фитилем. Максвелл Гордон в свой первый бой вышел со знаменем клана Гордонов в руках. Правда, знамени самого богатого клана состояло из медвежьего черепа и собачьей шкуры, которую все выдавали за медвежью. Но юный Максвелл все равно был так горд, оказанный честью, что почти не расстроился из-за того, что так и не убил ни одного врага. Но бой еще идет, и у него будет шанс отличиться. «Эй, сопляк!» – крикнул отец, голый по пояс и залитый чужой кровью. «Пора тебе становиться мужчиной!» Он одной ногой стоял над раненым, который молил о пощаде. «Добей его!» Максвелу уговаривать не надо. Он переложил знамя клана в левую руку и достал нож. «Пощадите!» Молил южный сосунок, но Максвелл прикончил ублюдка одним уверенным ударом. Южанин захрипел, а Максвелл смотрел ему в глаза, чтобы увидеть, как из них уходит жизнь. «Молодец!» – похвалил отец. «Ты не то, что Брюс, тот расхныкался. Ты будешь моим наследником!» Максвелл широко улыбнулся, но не успел ничего сказать, как холм содрогнулся и взрыв так сильно ударил по ушам, что в них зазвенело. На вершине распускался огненный цветок. Жар такой, что кожа чуть ли не горела. Наверху клубился густой черный дым. «Спаситель, помилуй!» Через пелену в ушах слышно голос отца. «Все уходим!» Что-то катилось с вершины, постоянно подпрыгивая, длинное и продолговатое. Ствол пушки летел вниз с высокой скоростью, сбивая с ног тех, кто оказался на пути. «В сторону!» – заорал отец. Максвелл успел отпрыгнуть, но отец нет. Его снесло тяжелым стволом, как тряпичную куклу, и отбросило в кусты. «Теперь я глава клана?» Спросил Максвелл сам себя и понял, что так и есть. Но долго радоваться не пришлось. С вершины холма катилось огромное и ржавое нечто. Та вышка из проклятого старого мира не удержалась на своем месте и теперь собирала кровавый урожай из клана. От этого Максвелл уклониться не успел. «Вот это долбануло!» Колин Доусон, новый комендант замка Короля Пауков, нервно рассмеялся. «Будто вечный перданул!» Добавил один из пушкарей, не забывая нацеливать орудие. На стене засмеялись. Холм, который должен был отвлечь часть врагов и который только что был черным от кишевших там варваров, превратился в ад. Сначала рванули порох и бочки, и огромный огненный шар охватил вершину холма. Взрыв сковырнул и вышку, которая катилась вниз, давя всех, кто не успел сбежать. А на ее месте бил огненный фонтан, самый настоящий. То, что вышка выкачивала, теперь горело, и если бы взрыв произошел ночью, здесь было бы светло, как днем. «Нордеры!» – закричали на башне. Заморские грабители шли на замок и монастырь ровной колонной. «Эти варвары опасней. Их не интересовало поле, только замки, о чем и предупредил лорд Литси, и он же предложил, как с ними бороться». «Бочки!» Доусон несколько раз махнул рукой. «Ждем!» «Главное, чтобы у нордеров не было лучников с огненными стрелами, иначе в замке будет такой же ад, как на холме. Нордеров очень много, они несут лестницы и бревно с окованным концом, чтобы использовать для тарана». Но чем больше их будет, тем больше сгорит. Пушки закидывали колонну картечью ядрами, пули из мушкетов легко пробивали кольчуги, но нордеры все равно шли вперед. Это выглядело жутко. Казалось, что при таких потерях они должны были дрогнуть. Вот только нордеры разодорились еще сильнее. Комендант Доусон почувствовал страх, но всего на мгновение. У него есть рецепт, как справиться с таким врагом. «Пускай!» Первая бочка разбилась, ударившись о землю, заплескав Нордеров вонючей маслянистой жижей. Другая оказалась крепче и немного прокатилась в колонне, пока не увязла в людской массе. В монастыре тоже сбрасывали бочки с не меньшим успехом. «Зажигай!» – приказал Доусон, и лучники пустили вниз горящие стрелы. Вспыхнувший огонь был настолько жарким что комендант тут же спрятался за зубцом стены. Если даже наверху у него чуть не сгорели брови, то что же там внизу смотреть не хотелось. «Спаситель, помилуй!» начали молиться священники, увидев пламя. Отец Салливан молчал. Холм все еще пылал, на его вершине все еще горит бьющий из-под земли черное масло. Море огня по-прежнему плескалось у подножия замка и монастыря. Но орда врагов в долине неслась вперед, невзирая на то, что творилось сзади. Священник вдохнул поглубже и побрел к центру союзной армии, где среди знамен видны пики двух батальонов леса. Гил именно там. «Не пытайтесь меня остановить», – сказал Салливан, услышав шаги за спиной. Три священника, старик с отрубленными пальцами и сабельным шрамом на лице, еще один, похожий на бандита, и молодой, который больше не всхлипывал от страха, привыкнув к сражениям. «Я иду туда». «Мы с тобой, отец Салливан», – сказал самый старый. «Ты нас устыдил, и мы тоже хотим помогать раненым и утешать умирающих. Для этого мы здесь». «Вас там убьют». «Ну и пусть», – Старый усмехнулся. «Мы все равно выполним наш долг и спасем много душ. И наши тоже». Саливан усмехнулся. О спасении своей души он больше не думал. Он думал только, как спасти всего одного человека. Тот остался в центре, куда будет нанесен самый страшный удар». Сэджин закрыл забрало шлема, чтобы никто не видел его лица, и сделал несколько судорожных вдохов. Подбежал со лба, руки тряслись еще сильнее. В прошлый раз он поджег поле, не думая, что там есть люди, теперь же сделал это целенаправленно. — Что с тобой? — спросил Костиэль. — Ничего. Голос опять дрожал. — Все будет в порядке, просто огонь, слишком много огня. Надежда под доспехами уже промокла от пота, а огонь, настоящий пожар, целые стены огня, горело все с той стороны долины. «Понятия не имею, что с тобой происходит», – прошептал с беспокойством оглядываясь. «Ну или ты берешь себя в руки, или...» «Все нормально», – Сэш силой заставил себя смотреть в пламя. «Сейчас или сражаться, или умереть третьего не дано, как говорили еще в Старом Мире. И сейчас не до его страха перед огнем». «Все хорошо. Извини, я всегда так, когда увижу много огня. Мы справимся». «Хорошо бы. И ты так меня не пугай. Смотри, они уже подошли к первой линии». «Готовимся», — сказал Сэджин, открыл забрало шлема и вытер мокрое лицо. Сейчас огня будет еще больше. На первой линии тоже достаточно бочек. Но иначе не победить.